Глава вторая «Это не совсем то, что я ожидала», — говорила Джулия, стоя в прихожей. За окном смеркалось. Холодный августовский день подходил к концу. Не самое подходящее время осматривать дом, который так долго пустовал. «Да, работы тут хватает», — согласился Рори. «Да и неудивительно. Здесь ничего не трогали со дня смерти бабушки». Года, наверное, три. И потом, я уверен, последние годы жизни она не очень-то следила за порядком. А дом твой? Мой и Фрэнка. Он был завещен нам обоим. Но кто последний раз видел моего старшего брата, а? Вот что хотелось бы знать. Она пожала плечами, притворившись, что не помнит. Хотя на самом деле помнила очень хорошо. За неделю до свадьбы. Кто-то говорил, что он провел тут несколько дней прошлым летом, не сомневаясь, что в любовных играх, а потом опять куда-то исчез. Собственность его не интересует. Ну а что, если мы въедем, а он вернется? Он ведь имеет такие же права. Откуплюсь. Возьму ссуды у банки и откуплюсь от него. Ему всегда не хватало денег. Она кивала, но, похоже, все еще сомневалась. Не беспокойся. Сказал он, подходя к ней и обнимая Дом наш, малышка Маленько подкрасим Подновим И здесь будет все как в раю Она испытывающе вгляделась в его лицо Порой красота этого лица становилась почти пугающей Верь мне Ответил он Верю Тогда все в порядке Переезжаем в воскресенье Окей? Воскресенье В этой части города оно до сих пор еще являлось Днем Господнем. Даже если владельцы этих нарядных домиков и чистенькие, наглаженные детишки больше и не верили в Бога, воскресенье они чтили свято. Несколько занавесок на окнах отдернулось, когда к дому подкатил фургон Льютона, и из него начали выгружать вещи. Наиболее любопытные соседи даже прошлись пару раз мимо под предлогом выгуливания собак, Однако никто не заговаривал с новыми жильцами и тем более не предложил помочь выгружать вещи.